Глава 34. Рада Прекращай так нервничать, а то до лаборатории не доедем. Придется тебя к кардиологу вести. Егор выворачивает на дорогу. Я нормально. На самом деле с каждой секундой страх душит все сильнее. Егор молча кладет мне руку на сжатые в кулак пальцы и нежно гладит. Простая ласка отвлекает, я немного расслабляюсь, позволяя ему переплести наши пальцы. Всю дорогу он держит мою руку в своей. Подушечкой большого пальца поглаживает ладонь. «Неправильно, что мы вместе отсутствуем на работе. Могут начаться пересуды. Нет бы просто сказать спасибо, а я зачем-то высказываю свои опасения». «Рада. Я даже безусым пацаном не отчитывался ни перед кем за свои поступки. Получал за затрещины, но не сдавался, упрямо продолжал молчать. Охрану посылал, чтобы не следили за мной». ты ведь слышала о моем отце киваю головой думаешь буду объясняться с подчиненными егор ни тебе ни мне сплетни не нужны вокруг меня постоянно кружат журналюги что-то вынюхивают пишут всякую ересь я привык пока не трогают дорогих людей я спокоен, а ты привыкай зачем мне к этому привыкать удивилась я придется ты ведь моя половинка голос его изменился «Даже понять не могу, что меня больше насторожило». Растерялась, не зная, чем парировать, а он добавляет. «Помощница шефа — это всегда его половинка?» Я о таком не слышала никогда. Мне показалось, Егор что-то другое имел в виду, но докапываться не стала. Мы подъезжаем к лаборатории. Егор отпускает руку «Нужно выйти из машины», а мой пульс начинает бешено стучать в висках. В области груди образовалась будто огромная воронка боли, которая меня засасывает. Я очень волнуюсь. Сейчас наступит час икс. Я узнаю, смогу ли дальше жить полноценной жизнью, или она остановится на этом моменте. Нет, я не собираюсь умирать, но положительный анализ — это другая история. Постоянная терапия, внимательное отношение к своему здоровью, забота об окружающих, бережное отношение к Ване и страх его заразить — Нужно будет предупредить Луну о своем статусе. Неизвестно, как все обернется. И уж точно, у меня никогда не будет мужчины, любви, страсти. Ведь рисковать чьей-то жизнью и здоровьем я не стану. Егор открывает передо мной входную дверь. Меня все трясет внутри. Дорогу до ресепшена помню плохо. Выпал из памяти момент, как я надевала бахилы. Девушка не спешит распечатать мой анализ. Она отвечает на звонки. Меня это нервирует, хотя куда, казалось бы, больше. Я бы смогла пройти этот путь одна, держалась бы мужественно на людях, но украдкой бы глотала Валерьяну. С Лютаевым не так страшно. Руки Егора согревают плечи, он стоит сзади. Такой невидимой стеной, и будто делится со мной своей внутренней силой. Только сейчас я в полной мере осознаю, как много значит его поддержка. Как хорошо, что я не одна, есть кому поддержать. Девушка в белом халате достает из принтера белый лист, а я не дышу. Что там? Она не спеша подходит к столу, громко проставляет печати. Этот звук бьет по натянутым нервам. Девушка засовывает результат в матовый непрозрачный файл и протягивает мне. Я застыла. Боюсь взять, будто внутри бомба, хотя там и так может оказаться бомба замедленного действия. Егор забирает файл. Другой рукой берет меня за локоть. Идем, командует он. Результат у него, и это к лучшему. Я бы сейчас держала этот лист трясущимися руками и боялась заглянуть. Подходим к машине. Егор на долю секунды задумывается, а потом достает файл. Не спрашивает, но мне нет до этого дела. Самой ужасно страшно. Пусть он прочтет. Я так внимательно слежу за его лицом, что улавливаю момент, когда он только собирается улыбнуться. прислонилась попой к пассажирской двери машины, потому что ноги не держат. Я будто несла неподъемный груз, и вот его с меня сняли, а ноги перестали слушаться. Мне и говорить ничего не надо. У Егора столько радости в глазах, будто это он анализ давал и получил отрицательный результат. Он радуется за меня, потому что я разревелась как дура. Все хорошо, ты чего рыдаешь?» вытирает мне подушечками пальцев слезы с щёк. Немного грубо, будто его пугает моя истерика, и он хочет быстрее скрыть ее следы. Как объяснить ему, что это откат, выброс эмоций? Держишь негатив в себе, держишь, а потом прорывает. «Рада, я тебе сейчас прямо на улице поцелую, чтобы ты в себя пришла». То ли угрожает, то ли отвлекает. И ведь работает, я перестаю плакать. Оглядываюсь, кругом машины, люди ходят. «Не надо на улице». Я хоть поняла... Что сказала? «Рада. Хорошо, поедем туда, где нет людей». Егор приподнимает бровь, на губах его — лукавая ухмылка. Конечно, он не мог не ухватиться за такую возможность поприкалываться. «Заодно отметим», — подмигивает мне. «Егор, я не это хотела сказать. Я все еще не пришла в себя, даже не верится, что все закончилось. Поедем на работу. Стараюсь перевести тему». «Поедем после того, как поедим». Утром не успел. «Мне может понравиться прогуливать работу». Как только он перестал говорить о моем промахе, я расслабилась. «Только если со мной вместе». Вновь улыбается. Мы сели в машину. Егор смял лист и выбросил его в окно. «Тебя не учили, что нельзя кидать мусор на землю?» Возмутилась. «Я Ваню за это ругаю, а тут взрослый мужчина». «Рада, где ты видишь, что я бросил его на землю?» Я выглянула в окно водительской двери. Егор метко попал в металлическую урну. Позёр. Он завел двигатель автомобиля, а у меня промелькнула мысль, что я не видела результат анализа. Вдруг он просто решил меня успокоить. Липкий страх забрался под одежду. Егор может не понимать, что мне нужно лечение. «Останови, пожалуйста». Обращаюсь спокойно, а саму вновь начинает трясти. «Что случилось?» Он бьет по тормозам. «Ваньке в садик нужно анализ дать, а я забыла уточнить, откуда будут брать кровь». Придумываю на ходу. «Так позвони». «А я ведь здесь, зайду и спрошу». «Посмотрю на медсестру заодно, а кому он не позволит себя тыкать». Вымучила улыбку. «На самом деле, Ваня, если видит молодую, красивую, улыбающуюся медсестру, ведет себя смирно и не капризничает. Настоящий мужчина. Анализ, конечно, нам сдавать не нужно». Я просто не хочу своим недоверием обидеть Егора. Показать, что я сомневаюсь в его честности. Забегаю обратно в здание лаборатории. Не лезть ведь мне в урну. Прошу девушку распечатать повторный анализ. Мой якобы упал и запачкался. Она смотрит на меня недовольно, но просьбу выполняет. В этот раз все происходит быстрее. Разворачиваю лист. Затаиваю дыхание. Выдыхаю с облегчением. Прямо здесь сминаю результат и выбрасываю в корзину вместе с бахилами. Надо перестать видеть в Егоре злодея.